Глава четвертая «Демон в академии». Демон шагал за мной по ночной академии и оглядывал все так, будто был на экскурсии. Хотя, пожалуй, на экскурсии он и был, но все равно это нервировало. Я переживала, что нас сейчас кто-то застукает, и тогда... «Слушай, а ты свои рога и хвост как-то можешь спрятать?» «Они тебе мешают?» — наигранно удивился он. «Мне нет, я их с удовольствием изучу». Но если кто-то нас увидит, то лучше будет, если ты покажешься обычным адептом, нарушившим комендантский час ради встречи с ведьмой. Чем демоном, которого эта ведьма вызвала?» Я раздраженно закатила глаза. «Мне казалось, что это очевидно». «Тебе казалось». Как ни в чем не бывало, ответил этот рогатый и скрыл рога и хвост, зато после этого у него за спиной раскрылись широкие кожистые крылья. Демон усмехнулся, ожидая моих стенаний на этот счет. И я и в самом деле застонала, но от разочарования. «Ты почему мне их раньше не показал? Как ты мог?» «Что?» — опешил демон. «Как ты мог скрыть от меня такое чудо? Хочу их изучить». Я невольно потянула к ним руки. «В договоре про крылья ничего нет». Тут же открестился от моих поползновений парень и даже сделал шаг назад. «Вот и я говорю, ты не демон, а жлоб» констатировала я, беря себя в руки и понимая, что изучение этих замечательных крылышек мне не светит. «Прячь их!» Я вздохнув, развернулась и пошла дальше. «Кассандра, не нужно так расстраиваться. Мы ведь можем внести в договор дополнительный пункт». Раздалось, вкрадчивая, почти у самого уха. Я повернула голову и увидела, что демон идет рядом и так хитро улыбается, что захотелось сделать ему гадость. Обойдешься. сузила я глаза, все еще не решив, На кого в данном случае обижаться? На свою непредусмотрительность? Можно же было придумать в договоре что-то на этот счет. Или на демона, который нагло не огласил весь список своих «интересностей для науки». А вдруг у него что-то покруче крыльев припрятано? Тут мысли почему-то приняли неуместный пошлый окрас, и я потрясла головой, стараясь от них избавиться. «Как хочешь, но я всегда открыт к диалогу», и хитро блеснул на меня взглядом. Хм. кстати, ты почему-то активно оглядываешься?» «У вас что, Академия сильно отличается от нашей?» «Да я бы так не сказал. Особенно...» Он замолчал о чем-то, задумавшись. «А давно ты окончил Академию?» «Дали двести назад», — отмахнулся демон, а я чуть не присвистнула, по-новому взглянув на своего спутника. «Да ты, оказывается, древний старик!» «Что?» — выплыл из своих мыслей демон. «Кто старик? Ведьма, да мне всего двадцать три года!» «А может, двести тридцать?» У нас возраст считается иначе. Ты мне врешь. Разве что чуть-чуть. Ну, в общем и целом... Скрываешь свой возраст? Снова подначивала я. Переживаешь, что наивная молоденькая ведьмочка не клюнет на старого рогатого козла? Не переживай. Ты мне не нужен ни старый, ни молодой. Димон, казалось, коротнула, а потом он с едва скрываемым восхищением заявил. Стерва! Советую держать свое мнение при себе. Я ведьма весьма обидчивая. Знаешь, вместо того, чтобы негодовать и как-то выразить свое возмущение, демон предвкушающе оскалился. «Теперь для меня дело чести доказать тебе, что у демонов все иначе. А я демон!» «В самом рассвете, Силага, Напомним мне завтра познакомить тебя с одним таким индивидуумом. Кэсси имеет в виду Урунгуза Гейра из истории «Все ведьмы-стервы» или темных принцев мы не заказывали». Он тебя научит правильно выкатывать свои бубенчики с погремушкой, а главное, покажет, где и с кем делать этого не стоит. Правда, сейчас он может преподавать только теорию. С практикой будут проблемы. Мы ведьмы существа обидчивые, знаешь ли?» Рыжий внезапно заливисто расхохотался, и эхо его смеха загуляла по коридорам. «Ведьма! Ха -ха, похоже, у вас тут весело!» «О, скучать точно не успеваем! Но ты бы был потише, что ли!» «А куда мы вообще идем? К тебе в комнату?» «Нет, в комнату, и я тебя вести не собираюсь. У меня есть более подходящее место для твоей ночевки. Правда, с удобствами там не очень, зато интересная компания». «Ты меня заинтриговала». Я же шла и прикидывала, будет ли уместно оставить демона ночевать в теплице. На самом деле, я не представляла, где его можно разместить. «Комната?» «Извините, но с таким прытким демоном под боком и не захочешь, а проснешься утром инициированной. Еще и наговорит всякого на ушко». А я, видимо, впечатлительная, хотя и всячески это скрываю. Ну его. А еще он такой интересный, жить. Я же сама не выдержусь и начну его лапать. Конечно, чисто в научно-исследовательских целях. Рога, там крылья. Но он же демон, рыжий и бесстыжий. Быстро просечет мои слабости и воспользуется ими. Так что комната однозначно не вариант. Одна из лабораторий? А где гарантия, что этот демон что-нибудь не вытворит, а мне потом придется отвечать? Чердак? вариант, но там живет наше академическое привидение. С ним связана странная история. Поначалу оно о себе помнило крайне мало, и мы со Стеллой и Матильдой думали, что привидение скоро развоплотится. Но недавно, после того, как Стелла со своим некромантом обнаружили и вернули в нашу реальность целое крыло магической академии, призрак удивительным образом преобразился. Он стал не размытым бесформенным пятном, а вполне узнаваемым мужчиной который вспомнил очень многое своей прошлой жизни. Имеется в виду приключения Стелла и Керта из истории «Все стервы» или «Темных принцев мы не заказывали». Мы с девчонками даже специально ходили к нему в гости и интересовались метаморфозой и его воспоминаниями. Только призрак ничего нам объяснять не стал. Сказал, что еще не все вспомнил. Хотя вздыхал при этом так грустно, что было понятно. Темнит и что-то скрывает. Так вот, вряд ли ему придется по душе компания демона. И призрак в последнее время часто общается с ректором. А я вообще-то хочу скрыть наличие этого рыжего в академии. Остается только академический огород. Неплохое место. И еда, и ночлег — все под боком. Ночлег, правда, представлен обычным креслом-качалкой, но много ли демону надо? Может, он вообще привык спать стоя? Я покосилась на шагавшего рядом рыжего и решила уточнить этот момент позже. Он сверкал своим голым торсом с рельефными кубиками и внушительными бицепсами, И заговаривать сейчас о кровати и вообще о том, что с ней связано, как-то не хотелось. Мокрую, крови рубашку, он снял почти сразу и нес в руках, нервируя, заставляя меня лихорадочно придумывать поводы ее у него изъять и при этом держать вид, будто она меня совсем не интересует. Но ведь на ней так необходимо мне для исследования кровь демона. Так, нужно срочно переключаться на что-то другое, а то демон быстро поймет мой интерес и может на этом сыграть. Не нужно мне этого. «А вот интересно, сколько ему на самом деле лет? Я, конечно, его подкалывала старым козлом, но вдруг ему и в самом деле за двести, а я ему тыкаю, и вообще». Демон скосил на меня хитрый взгляд. «Нравлюсь!» Я фыркнула и повыше вздернула подбородок. «Нет, не тянет он на двухсотлетнего». Внезапно он обнял меня за талию, прижал к своей груди и прошептал почти в самые губы. «А ты знала, что поцелуй демона может помочь раскрыть одну тайну?» Я вздрогнула. Нашел таки моё слабое место. Тайны, как и любая ведьма, я не то что люблю, обожаю. Но у меня железная сила воли, которая вовремя ставит мозги на место. Я протиснулась между руками и положила ладошку ему на губы. Поцелуи демонов меня не интересуют, и тайны таких поцелуев тоже. Если только после этого ты не превратишься в золотого карпа. Демон насмешливо фыркнул, разглядывая меня так внимательно, будто хотел найти ответ на какой-то свой вопрос. А потом внезапно спросил. «А чьи интересуют?» И так чувственно поцеловал мои пальцы и посмотрел в глаза, что моя силоволе чуть не сдала свои скрипы. «Но я...» — Кремень. «Мне все эти сердечные штучки с рыжими демонюками не нужны и вообще не нужны». «Ничьи!» — отрезала я, вывернулась из его объятий, зашагала вперед. «И не хватай меня больше, а то останешься без рук!» Тоже же тебя так обидел!» — внезапно посерьезнел рыжий. Я остановилась и развернулась к мужчине. «А вот этого не надо. Я сама кого хочешь обижу». «И я уже тебе говорила, мужчины меня не интересуют». «А женщины?» Чего на тебя!» Я закатила глаза, развернулась и пошла дальше. «Кто о чем? А демон о женщинах?» «Общество демона уже меня сильно напрягало, и я пожалела, что согласилась заключить с ним этот дурацкий договор». «Все, пришли!» Я достала магический пропуск, который мне за прилежание выдал бывший профессор по травничеству. У нас травников, к слову, с начала года сменилось уже двое. И каждая смена не обходилась без истории, связанной с ведьмами. Да, но магистра Майота я понимала. У него случилась поздняя любовь, а обернулась все очень нехорошо. После такого я, наверное, в академии не осталась бы. Хотя о чем это я? Не будет у меня никакой любви. И точка. От нее одни проблемы. И магистра Майота этому прямое подтверждение. Мы вышли на свежий воздух, и я невольно передернула плечами из-за проникшей под платье прохлады. Я не собиралась сегодня ночью выходить на улицу, но ничего, до да теплиц здесь недалеко. Половинка лунного диска освещала по заморозком землю, а совсем рядом посверкивали стеклами большие академические теплицы. Я обернулась и увидела, как демон застыл в нерешительности на пороге. «Совсем забыла, что у тебя даже рубашки нормально нет». Я закусила губы и внезапно вспомнила, что на всякий случай вечером затолкала в сумку свою мантию. «Вот, держи, а рубашку давай сюда. Я ее постираю и зашью». «Угу!» — демон взял протянутую мантию. «Я бы не отказался принять душ, но, видимо, на такую роскошь могу и не надеяться». Я пожала плечами. «Утром заберу тебя отсюда и отведу в свою комнату. Я там сейчас одна живу. Пока буду на занятиях помоешься, а домовые тебя накормят». «А сразу пойти в твою комнату нельзя?» Без энтузиазма, оглядывая огород, спросил демон. «Нельзя! Мне нужно хоть немного выспаться. Зато у тебя будет замечательный сосед. Давай рубашку!» Снова поторопила я и наивно хлопнула глазками. Демон усмехнулся и демонстративно в одно мгновение ее её... Жок! У меня даже рот открылся от возмущения. Между прочим, у меня на эту рубашку были такие планы. Он взял и просто жок. Спасибо, не нужно. Ей уже ничего не поможет. Рядом в темноте ночи кто-то угрожающе зарычал. Прямо как я. Правда, я мысленно. Демон в одно мгновение подобрался, и я поняла, что он собирается скостовать что-то убойное. Знакомьтесь! Поспешила я произнести и погладила появившегося рядом чернильно-черного добермана со светящимися красными глазами. «Это Бруно, пёс нашего магистра по боевой подготовке». «Бруно, это...» Я невольно шмыгнула носом, припоминая, что демона зовут именно так, как я хотела назвать пёсика. Вроде Бруно, но вместо него появился этот. «Дамьен, он составит тебе компанию этой ночью. Ты не будешь против за ним присмотреть?» И погладила пса по холке. Бруно дёрнул острыми ушами и почти по-человечески склонил голову, рассматривая визитёра. Рыжий, правда, расслабляться не спешил. «Ты вообще в курсе, что это необычная собачка?» — уточнил он. «Конечно. Уж демонического пса от обычного я как-нибудь отличу». «А то, что он подчиняется другому хозяину и слушается тебя, по идее, не должен». «Ну, когда в дело вмешивается любовь, многие вещи становятся неактуальными». Протянула я, вспоминая, как в начале учебного года... «Мы со Стеллой и Матильдой сидели на дереве в конце этого огорода, а Бруно усиленно пытался нас, если не сожрать, то надкусить». Подробнее об этом инциденте можно прочесть в первой книге цикла «Все ведьмы стервы» или «Ректору больше не наливать». Тогда Стелла прокляла Матильду на любовь этого красавчика, и с тех пор ее пожелания он выполняет чуть ли не с большим рвением, чем приказы хозяина. А еще с тех пор Бруно очень любит ведьм и слушается меня не только потому, что его об этом просила Матильда, а потому что кто еще при каждом удобном случае будет его подкармливать вкусными пирожками с мясом? После моих слов глаза рыжего округлились. «Как у вас здесь, оказывается, все интересно. Расскажешь?» «Может быть», — я загадочно улыбнулась. «Пошли, покажу место, где ты сможешь отдохнуть». В теплице, как всегда, было тепло и зелено. Я проводила домьена в ее конец, где магистр Майот недавно оборудовал себе место для отдыха, состоящее из небольшого столика и кресла-качалки с пледом. Здесь была даже какая-то книга. Профессор ушел, а местечко осталось. «Вот, располагайся. Растения не трогай, они очень капризные. Плоды можешь рвать только с двух ближайших грядок. Но осторожно, не наследи. Больше никуда не лезь и ничего не ешь. Отравишься». Демон остановился и скептически уставился на кресло-качалку, которая рядом с ним внезапно показалась очень маленьким. Профессор в нем смотрелся гармонично и частенько мог заснуть, пока адепты ковырялись на грядках. «Ну, хорошо, хоть на улице не оставила!» — проворчал себе под нос рыжий. «Я знала, что тебе понравится!» — с энтузиазмом заявила я и поспешила удалиться. «Ну, я пошла!» «Бруно, не рычи!» — погрозила псу, который следовал за мной, как приклеенный. «И не обижай Дамьена, иначе не получишь пирожков!» Демон за моей спиной фыркнул, а Бруно почему-то посмотрел на меня такими несчастными глазами, будто просил забрать его с собой. Хотя нет, наверное, эта угроза отлучения от пирожков показалась ему слишком жестокой. Но я же не изверг, принесу ему пирожков. Даже если он немного и покусает этого демонюку. Совсем чуть-чуть, но самую малость. Нет, не стоит его кусать. Я хоть и ведьма, но против немотивированного насилия. Так, все, пусть этот демон идет лесом. Уже два часа ночи, а завтра нужно встать пораньше и успеть переправить его в свою комнату. у демон! И зачем я все таки заключила этот договор?